Глава двадцать Период затишья закончился в день начала вакханалий. Кое-где, я знаю, они до сих пор празднуются, несмотря на запрет. Чистые здесь ни при чем. Вакханалии запретили больше полутора тысяч лет назад, однако традиции празднования до сих пор сохранились, особенно среди пресыщенной части общества. Впрочем, С появлением чистых вакханалии и вовсе почти сошли на нет, ушли совсем уж в глубокое подполье и были почти забыты. Тем не менее, мне показалось забавным, что суд надо мной начался именно в этот день. Символично получилось. Суд, как и вакханалии, в свое время начался с большой помпой. Очень пафосно и торжественно. Здание суда в Сарагосе располагается на высоком берегу реки Эбро. А парадный вход смотрит на площадь, забитую народом под завязку. Толпа собралась по-настоящему огромная. Меня везли к парадному входу на грузовом локомобиле, примерно таком же, как и тот, в котором я провел последние недели. Только вместо тента этот был оборудован клеткой, в которой меня и везли. Путь для локомобиля пробивали жандармы, активно работая прикладами. Машина медленно, но двигалась к зданию суда. Однако в какой-то момент я почти уверился, что сопротивление оцепления будет сломлено, и аморфная человеческая масса просто погребет под собой и меня, и весь грузовик. Гул и крик стоял такой, что хотелось зажать уши и закрыть глаза. «Человек — социальная тварь!» Это забито в наши инстинкты, в гены. Даже самый убежденный интроверт нуждается в человеческом обществе. Даже не так. Человек нуждается в одобрении. Может, есть где-то люди, которым на самом деле плевать на мнение окружающих, но я не сильно в это верю. Разум дал нам возможность бороться со своей природой, вот только пока ничего у нас не получается. И уверен. Никогда не получится, а тот, кому это удастся, перестанет быть человеком. Я не мог определить, что кричат все эти люди, я не мог даже вычленить отдельных лиц. Глаза не останавливались на ком-то одном, скользя по этому бесконечному морю людских голов. После декады, проведенной в одиночной камере, Такая резкая смена обстановки просто выбила меня из колеи. Наверное, это можно назвать сенситивным шоком. В тот момент мне показалось, что если они до меня доберутся, просто разорвут. И это угнетало. Как бы я ни хорохорился, как бы не убеждал себя, что мне совершенно плевать на отношения людей, было откровенно не по себе знать что меня ненавидит такая масса народа. Локомобиль встал вплотную к зданию суда. Меня выдернули из клетки, практически на руках занесли внутрь. Не из грубости. Меня действительно сморило, так что я еле передвигал ноги. Похоже, сказалось обилие впечатлений свежего воздуха и солнечного света. День выдался удивительно ясный для этого времени года. Огромный зал был тоже полон народа, правда, здесь люди вели себя поспокойнее. На меня пялились, разглядывали с жадным интересом, но хотя бы молча. Я тоже рассматривал зрителей, пока меня вели между рядами лавок. Здесь явно собрался весь цвет города. Дамы в шелках с высокими затейливыми прическами, сверкающими золотыми украшениями. Мужчины в строгих костюмах дорогой ткани в высоких цилиндрах теребят в руках богато украшенные трости. Красота, да и только! Мне даже стыдно стало за свой вид. Тюремная роба, и даже голова не покрыта, да и сам я не брит и не причесан. Хм, мавитон! Показывать свое смущение не стал. Наоборот, выпрямился, да еще улыбнулся или, скорее, оскалился, обведя взглядом почтенное собрание. С удивлением обнаружил, что люди отводят глаза. Даже приятно на секунду стало. Победителем себя почувствовал. Впрочем, меня быстро остудили. Торжественное шествие сквозь ряды горожан закончилось в клетке, высоты которой не хватало, чтобы стоять в полный рост. Сидения внутри тоже не было, так что мне предлагалось либо усесться на полу, либо стоять в полусогнутой позе. Последнее точно не получилось бы, потому что я еще слабоват после ранения. Так что усаживаюсь в центре клетки, спиной к судье, лицом к залу. Насколько мне известно, положено наоборот, или, скорее, спиной к стене. Так, чтобы можно было видеть и зал, и судейскую коллегию. Но мне плевать. Да и хочется выразить свое отношение к этому фарсу хоть каким-нибудь способом. К тому же рассматривать первые ряды сидящих в суде интереснее, чем пустые трибуны. Судьи пока нет. Ничего появится, оглянусь, полюбопытствую. Ждали, кажется, только меня. Так что, как только я устроился секретарь оповестил о том что начинается суд над государственным преступником диего рода неизвестного который обвиняется в многочисленных преступлениях после чего объявил что дело является экстраординарным и потому будет рассматриваться без участия присяжных обозначив таким образом суть дела секретарь попросил присутствующих поприветствовать претора в провинции ишпаны Доминуса Дариуса Августа. Как тут не оглянуться? Такой, оказывается, большой человек меня судить будет. Целый претор провинции. Правда, ни званию своему, ни имени претор, на мой взгляд, не соответствовал. Слишком толст, слишком малоросл и слишком румян. Напоминал он скорее какого-нибудь пекаря или лавочника но никак не всесильного претора целой провинции. Правда, одет дяденька оказался очень богато. На судебную мантию пошло столько золотой вышивки, что не везде видно была ткань. Долго выворачивать голову, чтобы рассмотреть большое начальство, я не стал. Развернулся обратно на зрителей. И нащупал, наконец, взглядом своих знакомых. Там был и Доминика, и Петра, и даже Доминус Валерий сидел возле сестры. Но больше всего меня удивила другая физиономия. Через сиденье от Доминуса Валерия расположился Марк. Вот кого я не ожидал увидеть. — Откровенно говоря... Я был уверен, что предатель уже давно кормит червей в каком-нибудь овраге или рыб на дне реки. Однако нет. Вид у бывшего подчиненного вполне цветущий, одет добротно и даже раздобрел слегка. Явно проблем с аппетитом не испытывает. Кстати, Доминика, как и Петра, косились на неожиданно объявившегося соратника с недоумением и брезгливостью. Похоже, в самом деле не ожидали его здесь увидеть. А вот Валерий никакого удивления не демонстрировал. Значит, знал заранее. Нет, к этому великолепному политику мой счет растет все сильнее. Помню, старик отзывался о его отце очень хорошо, напирая на честь и прямоту главы семьи Аллеир. Сын, очевидно, не унаследовал этих качеств заменив их хитроумием и беспринципностью. В отличие от остальных моих знакомых, Доминус Валерий смотреть на меня избегал. Видимо, какие-то остатки порядочности еще остались. Зато Марк только что не лопался от собственной спеси и торжества и в глаза мне смотрел без всякого стыда. Уверен, если бы не правило приличий, Он бы еще раз высказал мне, какое я чудовище, и какой он молодец, что меня остановил. Небось, еще похвастался бы, уделив внимание разнице в нашем положении. Дескать, где ты, а где я? По крайней мере, по лицу это желание у него читалось совершенно ясно. Домина Петра, когда мы пересеклись с ней взглядом, только кивнула. Ее больше интересовал судья, да и вообще вид у девушки был сосредоточенный и решительный, как перед боем. А вот Доминика совсем расклеился. Мне как-то неловко стало перед братом. Я-то, надеюсь, выкрутится, а вот он совершенно уверен, что ничего не выйдет. И от этого шуточно страдает. Улыбнулся другу ободряюще, чем, кажется, вверх в еще большее уныние. Пока мы переглядывались, начался суд. Откровенно говоря, та еще тягомотина. Лично мне финал был ясен заранее, как, думаю, и всем присутствующим. Тем не менее, домина Петра, которая в самом деле взяла на себя роль адвоката, билась как львица, заставляя старшего брата недовольно кривиться. Обвиняли меня, во-первых, в оскорблении чистого бога, неоднократном убийстве духовных лиц. Убийстве жандармов, сопротивлении власти. Добавили также расстрел мирных жителей, грабеж предприятий и введение в заблуждение магистратов, пожелавших независимости областей. Последнее, очевидно, результат договоренности с Валерием. Получается, во всем виноват я. А взбунтовавшиеся города совсем ни при чем и даже не знали, что никто с ними войну вести не собирался, как и убивать мирных жителей. Петра пыталась возражать. Приводила данные о том, что творили представители легиона освобождения, жандармы и чистые. Утверждала, что взмонтовавшиеся города действительно были подвергнуты нападению со стороны метрополии. Так что вынуждены были защищаться. Напирала на то, что я являюсь военнослужащим новообразованной республики и выполнял приказы вышестоящих командиров. Требовало пригласить их в качестве свидетелей. В целом, как по мне, ораторскими талантами девушка была не обделена. По крайней мере, мне показалось, что публика слушала ее вполне благосклонно. Вот только свидетелей Петре пригласить запретили. Вместо этого опросили Марка. Вот, оказывается, зачем он здесь? Предатель не стеснялся, в красках описывал мои злодеяния. По описанию выходило, что я просто бешеный зверь в человеческом обличии. Непрерывно мечтаю искупаться в крови невинных и насладиться их страданиями. Я удивился сначала, что инцидент в Восконе никто не упоминал. Отдельный ведь штрих к описаниям моих злодейств. Потом сообразил, они просто боялись, что вылезут подробности про жертвоприношения и про то, что большая часть жителей умерли не от пуль, а от голода. Дебаты заняли больше трех часов, очень долго, как по мне. Я весь затек от неудобной позы и уже откровенно скучал. Наконец судья объявил, что все обстоятельства дела ему понятны. Обвиняемому предоставляется... Последнее слово. Сонным голосом пробормотал доминус Дариус. Жандармы, просидите, чтобы... Покороче, уже обед скоро. Затягивать я и не собирался, хотя короткую речь, пока слушал приния продумал. Правда, с выступлением ничего не получилось. Едва я открыл рот, как двери в аудиторию распахнулись, и в зал ворвалась группа подростков, почти детей. Как кучка взбесившихся тараканов, они моментально разбежались по всему залу. Из разных углов раздавалось улюлюканье и дурацкие лозунги, выкрикиваемые ломающимися подростковыми голосами. «Суд блин, неслось из одного конца. «Диего наш герой!» И даже Далой теократию. На одних кричалках молодежь не остановилась. Вопли судьи, требования схватить смутьянов, попытки изловить наглецов ни к чему не привели. К общей суматохе прибавился топот жандармов, которые пытались схватить детишек. Мальчишки прыгали по спинкам кресел, уворачивались, мало того, Они начали забрасывать судью тухлыми яйцами, помидорами и другими овощами. Кто-то притащил даже тыкву, но добросить сил не хватило, так что овощ нашел свой приют на голове одной из пожилых и ужасно чопорных матрон. Тут уже я не выдержал, расхохотался. Очень уж забавно выглядела дама с таким экзотическим головным убором со стекающими по лицу соками. Весело было не только мне. Смех раздавался из разных концов зала. Впрочем, эффект неожиданности уже пошел на спад. Сориентировавшиеся жандармы таки изловили возмутителей спокойствия. Тишина более-менее восстановилась. Доминус Дариус с тоненьким рычанием и желтком на макушке потребовал скорее заканчивать. — Посудимый, ваше слово! — Я еще вернусь! — громко крикнул я. Все заготовки после этой комедии как-то выветрились из головы, так что ляпнул первое, что пришло в голову. Судья, очень довольный моей лаконичностью, объявил, что удаляется для принятия решения, и поспешно убрался из зала. Обдумывание не заняло и десяти минут. Кое-как очищенный Доминус Дариус вновь появился в аудитории и с короговоркой зачитал вердикт. Итак, персона — преступник Диего по прозвищу Кровавый Плебей и Язычник. Локус — многие места, в том числе и священные. Например, поезд, перевозивший иерарханону, по умолчанию становится священным местом. Кауза э, — ненависть к чистому богу, поклонение ложным богам, кровожадность и опасное для общества безумие. Темпус — преступления совершались в разное время суток неоднократно. Qualitas преступления совершались открыто с особым цинизмом. Quantitas э, ущерб составляет более двух миллионов сестерцев только в отношении имущества. Убийства квиритов и чистых братьев не поддаются численному выражению, однако, несомненно, значительно превышает уже названную сумму — эвентус перечисленные обвинением преступления, окончили. Таким образом, преступления нанесли максимально предусмотренный законом ущерб и не могут быть искуплены никаким образом. Преступник приговаривается к смерти, и его имя будет проклято. Приговор будет приведен в исполнение на рассвете. Вот так оно все и закончилось. Привычного ночного разговора не было. Едва заснув и увидев богиню, я сказал, «Начинаем». Богиня медленно растворилась, и я погрузился в темноту. Сегодня снов про расстрел не было. Я стою перед строем жандармов в просторной белой рубахе и серых тюремных штанах. Ко мне подходит чистый, тот самый, что проводил допрос. Сейчас у него очень благостное лицо. — Совсем не такое, как тогда в камере. Подходит и предлагает душой принять чистого Бога и покаяться во всех грехах, и тогда, дескать, хотя бы после смерти, я смогу очиститься и слиться с чистым Богом в блаженстве. Сплевываю ему под ноги, отворачиваюсь. Толпа вокруг слитно вздыхает. — Такое оскорбление чистому брату! Да будь ты проклят, да будут прокляты все, кто тебе дорого близок. Твоя душа после смерти обречена на вечные муки. Мой Бог об этом позаботится. Желает мне всего хорошего чистый и отходит. Священник не единственный сегодня посетитель. Как выяснилось, в последний путь меня должен проводить еще и представитель светских властей. Слава богам, для судьи я оказался слишком мелкой сошкой, так что увидеть перед расстрелом тошную физиономию Доминуса Дариуса мне не довелось. Вместо него меня провожает какой-то жандармский чин, причем обращается вполне уважительно, что и вовсе неожиданно. Я почему-то ждал продолжения проклятий, но лейтенант меня приятно удивил. Даже последнее желание позволил загадать. Впрочем, я не стал кочевряжиться и отступать от традиций. Попросил сигарету. Глаза мне не завязывали. Я сам отмахнулся от жандарма, который уже готовился повязать полосу материи. Я должен видеть все. Площадь молчит. За ограждением собралась внушительная толпа. Не такая большая, как во время суда, но все же приличная. Люди молчат, жадно разглядывая сценку. Благополучная Сарагосса, да. Не насмотрелись еще на кровь. В соседней Памплоне вряд ли собралось бы столько народа. Там людей уже тошнит от смертей. Жандарм вкладывает мне в губы сигарету, поджигает. Глубокий вдох. Ой, давненько я не курил. даже. Голова слегка закружилась. Выдыхаю облачко дыма. Улыбаюсь стоящему передо мной строю. Солдаты чувствуют себя неуютно, я не демонстрирую страха, даже угрюмости обычной для приговоренных не показываю. Как будто на прогулку вышел. Слегка поворачиваю голову назад. Щербины и сколы на кирпичной стене за спиной ясно демонстрируют, я далеко не первый тут. Все точно так же, как во сне. Я даже не полностью уверен, что сейчас я тоже не сплю. Я столько раз участвовал в этом сюжете, что теперь мне трудно отличить реальность от грезы. Сигарета подходит к концу. По команде жандармы поднимают карабины, наводят... Я проваливаюсь в транс. Очень глубоко, гораздо глубже, чем обычно. Время для меня замедляется. Сержант резко опускает руку. Для всех остальных — резко. Мне же приходится изрядно поскучать. На конце стволов, направленных мне в лицо, расцветают желто-красные вспышки. Когда видишь такое впервые, поневоле теряешься. Страх сковывает мысли, ты один, безоружен, беззащитен, рой пуль, летит в твою сторону, а ты даже уклониться не можешь. Страшно. И во второй раз тоже, но не в десятый раз и не в сотый. Да, это было во сне, но, откровенно говоря, я и сейчас не до конца уверен, что это не сон. Спокойствие и сосредоточенность — отличное настроение для того, кто занят ответственным делом. Сейчас мой дар работает на полную катушку. Мне кажется, я всесведущ, как какой-нибудь бог. Напротив меня стоят десять солдат, но вспышек меньше. У того, что в центре, случилась осечка, второй отвлекся на блик солнца от одного из окон здания суда, чуть дернулся, ствол задрался, пуля пройдет у меня над головой и выбьет очередной кусок кирпича из стены за спиной. Третий, наоборот, слишком низко опустил ствол. Острый камешек, застрявший в сапоге, именно сейчас дал о себе знать. Еще две пули тоже летят куда-то не туда. Один из жандармов отвлекся на неожиданный гудок прибывающего поезда. Слишком поздно заметил взмах сержанта, дернулся от неожиданности, ствол увело в сторону. У второго солдата оборвался ремень, в который он упирает локоть. Материя и так держалась на последнем издыхании, и мне почти не пришлось ничего делать. «Осталось четыре. Я чуть-чуть смещаюсь в сторону. Это даже незаметно для окружающих, потому что рубаха на мне просторная. Я не вижу пуль, но чувствую, как нужно встать, чтобы у жандармов ничего не получилось». Проблема только в том, что мне не нужно, чтобы у них совсем ничего не получилось. Я замираю на месте. Время возвращается к своей обычной скорости. В самый последний момент я слышу громкий и жалобный крик. Узнаю голос — это Домина Петра. От неожиданности я слегка дергаюсь, тело взрывается болью, меня отбрасывает на стену, Я медленно сползаю и валюсь на бок, оставляя на кирпичах кровавый след. Да, это определенно не сон. Во сне мне никогда не было так больно. Все получилось почти так, как я и рассчитывал. Почти. То, что я вздрогнул, принесло свои плоды. Одна пуля ударила на пару сантиметров ниже, чем я рассчитывал. Пробила грудь почти возле плеча, на вылет. Кость не задета, легкая вроде бы тоже. — Это самая серьезная рана, гораздо серьезнее, чем я рассчитывал. С остальными прошло, как и задумывалось. Две черкнули по ребрам, и одна слегка задела плечо, буквально царапина. Падал я не просто так. Завалился направо, чтобы кровь из раны залила всю грудь. Получилось живописно. Вот только больно, просто адский. И сознание терять нельзя. Рано еще. Впереди самое сложное. Я лежу с открытыми глазами. Смотрю на приближающегося сержанта остановившимся взглядом. Жандарм поднимает револьвер, наводит его в центр лба. Солдату очень неуютно. Кажется, что покойник смотрит ему прямо в глаза, так что командир расстрельной команды ощутимо нервничает. Где-то в толпе надрывается в рыданиях женщина, синемундирнику неуютно. Уже, выбирая спуск, солдат вдруг замечает, что расстрелянный ему подмигивает. Солдат вздрагивает, и пуля, вместо того, чтобы войти прямо в лоб, проходит выше, скользит по черепу, разрывая кожу. Солдат этого не замечает. Вокруг головы преступника вспухает очень характерное розовое облачко. Он больше не смотрит в по-прежнему открытые глаза мертвеца, торопливо отворачивается и машет рукой, чтобы унесли тело. Двое служек неторопливо подводят к телу лошадь, запряженную в повозку. Разрезают веревки, стягивающие руки за спиной. Не спешат, твари. А ведь я того и гляди, кровью истеку. Тарана на плече гораздо хуже, чем мне хотелось. Приходится проявлять чудеса выдержки, чтобы не корчиться от боли и сознание потерять нельзя. Если сейчас труп расслабится или закроет глаза, это может показаться слишком подозрительно. Еще одного контрольного выстрела я могу и не пережить. Меня начинают заталкивать в мешок. Боль! Эти ребята совсем не стремятся к аккуратности. Мертвецу-то уже все равно. — Вот только я не мертвец, и каждое движение заставляет раны вспыхивать дикой болью. Нет, нужно было все же соглашаться на опий, когда предлагали. Побоялся дурак затуманить рассудок. Пару раз я не выдержал дернулся, но повезло, не обратили внимания. Тело погрузили, бесцеремонно бросив в телегу. Очередная вспышка боли, совершенно дикая. Одно хорошо — доски покрыты сеном. Не думаю, что дело в заботе о покойниках. Сено гораздо проще сменить, чем оттирать доски от натекшей крови. Перед глазами плывут разноцветные круги. Пули не задели ничего важного. Даже та, что попала в грудь, прошла на вылет, не зацепив ни органа, ни крупных сосудов. Я это знаю. Но оставлять все как есть, просто нельзя. За то время, пока меня довезут до крематория, я истеку кровью. Из последних сил терплю, жду, когда служащие крематория усядутся на облучок и тронут поводья. Только после этого, осторожно, по миллиметру, завожу руку к самой неприятной ране и за всех сил зажимаю ее. Одновременно поплотнее вжимаюсь спиной в подстилку чтобы зажать выходное отверстие. Телега подскакивает на какой-то неровности, и я все-таки теряю сознание.